Глава 34. Арена тонет в шуме, перекрывающем бурлящие потоки долины. Я слышу крики поддержки, которые сливаются в стройный призыв, заглушая неразборчивый гвалт остальных зрителей. Рен, Рен. С улыбкой подмечаю, что не только трибуны нефритовой черепахи, но и лазурного потока участвуют в этом. Почти одновременно в ложах мастеров поднимаются патриархи. Рельмар открывает рот, но первым гремят слова карнату «Весьма самонадеянно, мальчишка!» Его голос и выпущенная мощная ки быстро подавляют шум на трибунах. Он сталкивается взглядом со своим патриархом-соперником и добавляет. «Это наш адепт, и мы сами разберемся с ним». Среди наших учеников, достаточно желающих усмирить этого неблагодарного юнца, что порождает смуту и нарушает вековые традиции. С первых рядов трибун секты нефритовой черепахи поднимается самодовольный Джиан. Сегодня он разодет в дорогое ханьфу, расшитое золотом, словно на прием к самому Альдавиану собрался. Демоны, его раздери, и императора, и этого выскочку. «Уважаемый патриарх, прошу, позвольте мне прекратить этот фарс и поставить чужака на место», склоняется Джан в глубоком поклоне. Негласно звучит и вторая просьба. «Позвольте мне отомстить за собственное поражение». Этого парень не произносит, но не нужно быть великим мудрецом, чтобы уловить скрытый смысл его прошения. Патриарх хмурится, но все же одобрительно кивает. «Я провел хорошую работу по сбору информации о секте и был готов к подобному». Клан этого спесивца и щеголя оказывает весьма существенную материальную поддержку секте, так что неудивительно, что патриарх пошел ему навстречу. К тому же знает, что этот будет биться до конца, боюкая собственные обиды. Ну что? Шваль, безродная. Разминая руки, Джан спускается к воде. Один из учеников подносит ему массивный меч. Оружие богато украшено драгоценными камнями, что нисколько не влияет на боевые качества, если, конечно, не считать вероятность нанести противнику душевную травму подобным безвкусием. Посмотрим, чему ты научился. Что молчишь? Оппонент занимает боевую стойку, классическую, принятую в нефритовой черепахе. Язык проглотил, осознав безумие этой жалкой выходки. Ты же понимаешь, что после такого трюка тебе не будет жизни в долине? Да кто ты вообще такой, чтобы поучать нашу секту? Ты отребье, вылезшее из какого-то медвежьего угла, впервые оторвавшееся от сахи. Ничему его жизнь не учит. Я мысленно вызываю костеты и бью ими друг от друга, высекая снопы искр. С шипением их поглощает бурлящая вода. «Друг мой, ты, похоже, забыл, кто гонял тебя пинками по всей арене. Иначе вел бы себя скромнее», — фыркаю я. «Первый урок не пошел впрок? Хорошо, я готов повторить его для тугодумов». Лицо Джиана бледнеет, через миг уже краснеет так, словно его обожгло кипящим гейзером долины. Он готовится разразиться бранью, но карната командует. «Начали!» Легкий шаг ускоряет меня, разогнав до предела. Позади меня в воде остается настоящая борозда. В стороны разбегаются волны, Джиан едва успевает выставить защиту. Я вижу каждый недочет и мельчайшую уязвимость в его стиле. Он все такой же неповоротливый и медлительный. Противник сразу уходит в глухую оборону. Только она у него хлипкая, словно плетеный забор против разъяренного зверя. В этот раз мне даже не приходится выкладываться на полную. Во многом это заслуга проведенных мной индивидуальных тренировок, но также и доказательство того, что Джиан не провел работу над ошибками. Он так и не понял, почему проиграл в прошлый раз, готов поставить полновесный солей против ржавого полариона. Тот все списал на случайность и неудачное стечение обстоятельств, ведь признать мою силу и закономерность итога ему не позволяет гордыня. Раскрасневшись, словно девица, он с яростным воплем бросается на меня. Подпрыгнув под взмах меча, наискосок расчертившего пустоту, Я проворно ухожу от бьющей сбоку водной струи, и кулак, объятый металлом, врезается в разинутую пасть. аджиан кувырками летит по воде, подпрыгивая точно плоский камень при игре в блинчики. Плюхнувшись в конечной точке, практик начинает тонуть, но быстро всплывает. Плевком он отправляет осколок зуба в воду. Струйки крови бегут по его подбородку, окрашивая алым свирепый оскал. Водное течение уносит юшку, привлекая стайку блестящих рыбин. «Тварь! Тварь!» — уже рычит Джиан. Опять пустая болтовня. За деньги силу не купишь, сколько бы пилюль и руководств тебе не вручили родители. Практику нужна железная воля, и с этим у бедняги большая беда. Какое качество жизненно необходимо любому адепту? Смирение. Иными словами, умение обуздать собственный норов. Чтобы чему-то научиться, следует в первую очередь признать, что другой человек может тебя чему-то научить. Особенно если этот человек твой враг, одержавший победу. Если же оставаться в плену собственных иллюзий, следующий шаг сделать не получится. Так и будешь топтаться на месте. Я продвинулся дальше на пути боевого искусства, а мой товарищ словно шагнул назад». Его жалкие потуги приводят лишь к одному. Раз за разом он теряет контроль над техникой и погружается в воду, покрываясь новыми кровоподтеками и ссадинами. «Достаточно!» — гремит голос Карната, чье лицо багровеет. «Видно, что он сильно сдерживается, чтобы не сказать лишнего. Вернись на место, Джан. Пускай другие адепты займутся им». «М-да», — громко цокает языком Рельмар на другой стороне трибуны. «Как-то обмельчала секта нефритовые черепахи, мой добрый друг». Притворно качает головой патриарх, будто всерьез озабочен состоянием секты соперников. «Вы даже не можете показать всю неправоту одного зазнавшегося недоросля». Карната едва не дымится. Публичное унижение — это последнее, на что он рассчитывал, отправляясь сегодня на турнир. Я развожу руки в стороны, приглашая жестом следующих соперников. В рядах нефритовой черепахи смятения, и уже солидная часть зрителей скандирует мое имя. Много же у Джиана недоброжелателей. Посрамленный выскочка возвращается на место. К нему словно няньки и опекуны моментально слетаются под халимы всех мастей. Проигравший со злости пинает нескольких сидящих рядом учеников. Мейто, гаркает Рельмарт. Продемонстрируй нашему самоуверенному дилетанту всю силу лазурного потока. «Будет сделано, патриарх!» — с готовностью кричит тот со стороны ближайших рядов. «Ко мне уже спешит мой старый знакомый, высокий адепт из знатного клана, что унижал ученика, прислуживающего ему на перу. В отличие от Джиана, Мэйта хотя бы одет в практичную одежду. Да, она отличается качеством, что видно невооруженным взглядом, но не такая пестрая». Он ступает на воду и быстро скользит к центру арены. «Ты мог бы стать умелым адептом в секте Лазурного потока», — кривится собеседник. «Однако выбрал путь жалкой болотной черепахи». Дождавшись, пока трибуны стихнут, он вскидывает изогнутые парные клинки. «Я еще в прошлый раз хотел посмотреть, чего ты стоишь», — хмыкает он. Спасибо, что предоставил мне такую возможность, и в отличие от Джиана я отнесусь к нашему бою серьезно. Очень уж мне интересно, как преобразится твое лицо, когда ты будешь умирать. Его оскал становится шире. Если драться ты умеешь так же мастерски, как болтать, мои кулаки покрывают мелкие острые колючки, то это должно быть интересно. Выбрасываю руки, посылая снаряды во врага. Молниеносно он взмахивает мечами, отбивая град растительных игл. Не все. Ткань его дорогого ханьфу рвется в нескольких местах, которые тут же окрашиваются красным. Мэйто стискивает зубы, и его тело окутывает вода. Рвусь навстречу противнику, избегая водных хлыстов, но он вкладывает все больше ки в свою технику. Не желая вступать в ближний бой, мечами противник плетет затейливый узор из дальнобойных атак. Это вынуждает меня кружить вокруг него, уклоняясь от техник, в попытке подгадать нужный момент. Хорошо ощущаю потоки воды под ногами. Несколько водяных щупалец выстреливают снизу, почти достав до меня. Янтарные рощерки, возникнув на долю секунды, бьют с такой скоростью, что его техника испаряется. А ты... «Полон сюрпризов!» — хохочет Мейто. «Ничего, Батрак, не ты один! Сейчас я покажу тебе родовую технику нашего клана, смотри внимательно!» Пока он болтает, я выжидаю и, заметив брешь в водных потоках, нападаю. Десятки ударов обрушиваются на аристократа, заставляя его заткнуться. Костеты со звоном сталкиваются с мечами, и те отлетают назад. Новая уязвимость. Молниеносный удар в грудную клетку вызывает хриплый кашель у противника. Он старается компенсировать разницу в нашей силе скоростью. Бесполезно. Я сильнее и быстрее. Удар по ребрам отбрасывает Мэйто назад, но ему удается удержаться на поверхности. Не выпуская оружие, он на миг соединяет руки в запястьях, разводит их и касается поверхности воды кончиками клинков. Вокруг адепта вырастает водяная сфера, которая быстро обретает хищные черты дракона. Я бросаюсь на противника, желая прервать технику. Сформировавшаяся пасть выстреливает в меня потоком воды, не давая приблизиться. Скорости призванного зверя вполне хватает, чтобы достать меня. Тело мгновенно усиливается крепче камня и окутывается призванной растительностью, которая жадно впитывает воду. Разрастаясь еще сильнее, я начинаю напоминать каменную статую, которая простояла веками в глуши, покрывшись диким виноградом. то тем временем прячется в голове гигантского дракона, состоящего из воды, что бьет по мне потоками, способными резать обычное железо. На ходу, перестроившись, я разгоняю себя до предела, уворачиваюсь, показывая истинную скорость, на которую способен адепт, познавший стиль водного дракона. Зверь ревет и бросается в атаку. Запас духовной энергии Мейто стремительно утекает, тогда как я даже и одной десятой не потратил. Для чего это показуха, когда не можешь нормально совладать с собственной техникой? Призванное существо сталкивается с маленьким на его фоне человечком. Огромная пасть поглощает меня, заставив трибуны восторженно реветь от этого зрелища. Однако миг, и вот я рядом с Мейто. Мое лицо покрыто побегами, которые жадно впитывают жидкость, давая спокойно дышать. Я почти не чувствую сопротивления его стихии. Мой стиль позволяет быть таким же текучим, как и вода под нашими ногами. В этих обстоятельствах клинки противника не так быстры. Он мешкает, пропуская удар за ударом. Я же наращиваю шипы на кулаках, что рвут его одежду вместе с плотью. Кровь наполняет драконью голову, застилая зрителям обзор. Напитав руки Ки, финальным ударом выбрасываю Мейта наружу. По дуге он пролетает в сторону, а водный змей заваливается на бок и распадается. Прыжок следом за врагом, и бирюзовая гладь прогибается под моими ногами, но водная поступь удерживает тело на поверхности, а в стороны расходятся волны. «Это еще не все!» — шипит оппонент выбравшись со дна окровавленный адепт встает покачиваясь в его руке всего один клинок второй он где то обронил разве склонив голову набок спрашиваю я или тебе еще недостаточно не смей смотреть на меня свысока ублюдок мне хватит и одного меча чтобы прикончить тебя рывок оппонента выходит резким но я готов увернувшись от трех выпадов Пропускаю клинок над плечом и впечатываю кастет в чужую грудь, передав импульс вовне. На долю секунды глаза Мейта едва не вываливаются из орбит. Его сносит, и практик падает на скамьи зрителей, сломав несколько из них собственным телом. По крайней мере, я угадал с трибуны, и он оказался в собственной секте. «Есть еще желающие», — вновь спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. «Арену заполняют крики поддержки, проклятий, изумления. Что-то никто не спешит выходить против меня, участь первых двух была незавидной. Я сверлю взглядом ложе обеих сект, где разместились патриархи и мастера. На их лицах столь явное негодование, что дальнейшие события предсказать несложно. Они выбирают мне противников сильнее Мейто. Сначала те по очереди сражаются против меня, используя лишь стили владения мечом нефритовой черепахи и лазурного потока. Патриархи, видимо, дали им особое распоряжение победить меня без техник, чтобы это было показательно для остальных. Ведь я бросил вызов устоям обеих, усомнившись в их стилях. А без стилей и техник секта — это всего лишь скопище разрозненных практиков. Руководство водного дракона отлично дало мне понять, в чем кроется недостаток так называемых полноценных стилей, отпочковавшихся от секты прародительницы в момент раскола. В них нет баланса. Нефритовой черепахе не хватает скорости и проворства. Упор на силу сам собой ограничивает грани владения мечом. Лазурный поток слишком игрив, даже артистичен, но слаб в нем не чувствуется истинной мощи водного дракона. Адепты уступают мне один за другим. Против меня выходят уже стоящие на две ступени выше, но даже этого недостаточно, хотя, признаюсь, приходится нелегко. Недостатки стилей они компенсируют разницей в ки. Рельмар просто взбешен. Его пальцы с хрустом впиваются в подлокотники кресла. Он пристально наблюдает за творящимся на арене. Ладно, выскочка Мэйта, как и такой же недоумок Джиан из вражеской секты. Они всего лишь жалкие инструменты. Кошельки, по своей сути, не больше. Однако другие практики, действительно сильные и умелые, не могут справиться с каким-то самоучкой. Этот проклятый Рен вылез как раз тогда, когда Рельмар хотел воплотить задуманное, но остановился. Он просто не ожидал увидеть и услышать такую поддержку для этого чужака и предателя, выбравшего не лазурный поток, а проклятую черепаху. Далеко не вся секта в курсе задуманного. Рельмар надеялся на всеобщую поддержку, когда объявит о нападении, но сейчас... Он прикусывает губу. Не время. «Они упустили шанс, надо было нападать сразу!» «Господин!» — обращается к нему Дайцан. «Почему вы не отдаете приказ? Пока все увлечены сражением!» Патриарх разворачивается к своей правой руке. «Ты что, не видишь, что происходит? Он покусился на наши основы!» Все они, разинувшие рот бездры, затаив дыхание, следят за тем, как он втаптывает наших членов в грязь. Сначала нужно убрать этого недоноска, шипит патриарх, повернувшись к Дайцану. Давно он не испытывал такой злобы и такой лютой ненависти. Кажется, посади перед ним сейчас мальчишку голыми руками и сомнет его череп. Взгляд Рельмара падает на сидящего чуть в стороне Айкина Шуя. Потомок основателя секты задумчиво наблюдает за происходящим на арене. Что это с ним? Неужели он поверил в эти сказки? Мысль, наполненная отголоском страха, мелькает в голове старика. «Я заканчиваю одиночные поединки. Неожиданно встает Рельмар, предлагая мне сразиться сразу против нескольких адептов моего уровня. С радостью приму ваше предложение, чтобы развеять последние сомнения», — криво улыбаюсь я. Они уже не знают, что придумать, чтобы попытаться спасти собственную самооценку. Видно, что патриархи хватаются за любую соломинку. Сразу три богомола на четвертой ступени выходят против меня». Наоки, затаив дыхание, наблюдает за разворачивающимся на арене сражением. Ее сердце замирает каждый раз, когда Рен оказывается под ударами противников, но юноша с удивительной ловкостью уклоняется от смертоносных клинков. Девушка не может оторвать взгляда от гармоничных движений своего друга. Кажется, Рен превратился в воплощение самой водной стихии. Он скользит по поверхности арены, словно неуловимая капля дождя по лепестку лотоса, и в то же время обрушивается на врагов с неодолимой мощью горного селя. В его стиле слились воедино лучшие черты боевого искусства двух сект. Мощь и напор нефритовой черепахи сочетаются с изяществом и плавностью техник лазурного потока. Это гармония, рожденная из хаоса, единство противоположностей, о котором твердит найденный древний трактат. Сердце науки поет от восторга и гордости. Она всегда знала, что Рен особенный, но сейчас тот превосходит самого себя. Он сумел постичь истину, сокрытую от мастеров обеих школ, в пылу их бессмысленного соперничества. И девушка верит. Нет, она точно знает, что Рен использует эту силу не ради тщеславия, а во имя спасения тех, кто не может защитить себя сам. На какое-то мгновение взгляды их встречаются. В глазах молодого человека пылает невиданный огонь, и девушка неожиданно ощущает, как ее щеки заливает румянец. Сколько раз она смотрела в эти глаза, но никогда прежде не замечала, какие неукротимая воля и жажда справедливости пылают в них. Миг, и Рен вновь кидается в бой, крутясь волчком между тремя противниками. Водоворот ударов, уклонений и контрвыпадов захлестывает врагов с удвоенной силой. Мелькают серебряные росчерки клинков, багровые цвета играют на влажной коже сражающихся. На Наоки стискивает кулаки, и силясь успокоить колотящееся сердце. Ей хочется закрыть глаза и не видеть этой бешеной пляски на грани, в которой решается судьба не только Рена, но и всей долины. Однако девушка продолжает смотреть, не позволяя себе даже моргнуть. Она должна стать свидетелем триумфа друга или, не приведи боги, его гибели. Второй вариант — она изо всех сил гонит прочь и всем сердцем верит в Рена. Постепенно бой начинает клониться к неизбежному завершению. Дерзкий претендент, потративший уйму сил, все же превосходит противников в выносливости. Один за другим они выдыхаются, пропуская удары и совершая роковые ошибки. Костеты Рена, покрытые его собственной кровью, уже без устали молотят по незащищенным телам. Последний адепт лазурного потока, пошатываясь, опускает мечи. Ноги его подкашиваются, и он падает в багровую от крови воду, которая тут же смыкается над поверженным бойцом. Рен остается стоять израненный, измотанный, но не сломленный. Живое воплощение забытого древнего стиля «водного дракона». Я почти выдыхаюсь к концу битвы, но последний адепт лазурного потока падает первым. «Этого достаточно, чтобы понять, насколько несовершенны пути, в которые вы так свято верите», — кричу я, усилив голос и превратив его в настоящий гром. Может, уже перестанете слепо верить и признаете очевидное. Вы сами себя ограничиваете из-за каких-то предубеждений и вражды, которую несете через века подпитываете, культивируете и желаете лишь доказать превосходство того, что неполноценно. Хватит, чужак, поднимается Карната. Мы уже достаточно слышали и видели. Нашим сектам никогда не жить в мире. Лишь одна достойна существования секта лазурного потока, перекрывает его голос вскочивший Рельмар. Жалкая секта трухлявых черепах сегодня будет уничтожена. Голос старика дрожит. По трибунам со стороны лазурного потока пробегают сдержанные крики. Не на такую поддержку он рассчитывал. Пока вы думаете о собственном благе, ваши патриархи планируют использовать этот турнир, чтобы начать настоящую войну между сектами. По толпе среди учеников низшего ранга пробегает удивленный ропот. Я повышаю голос еще сильнее. Вы не ослышались. Главы ваших школ хотят пролить реки крови. Они намерены вероломно напасть на верхушку соперников прямо во время состязаний и вырезать лучших мастеров. А потом бросить все силы на полное уничтожение враждебной секты. Ропот перерастает в гул возмущения и страха. Слышатся отдельные выкрики «Не может быть! Откуда ты знаешь? Это правда!» Патриархи готовы утопить долину в крови, лишь бы доказать свое превосходство. Им наплевать на древние традиции турнира на вашей жизни, на судьбу простых людей. Они жаждут лишь одного — абсолютной власти. Я указываю пальцем в сторону застывших в ложах патриархов. Неужели вы хотите умереть ради их гордыни и тщеславия? Неужели готовы в бессмысленной резне потерять свои семьи и своих собратьев, с которыми делили радости и горести жизни в долине? Найдите, наконец, собственный разум и отвагу, чтобы сказать. «Нет, довольно. Только единство спасет наши школы. Только общими усилиями мы сумеем положить конец кровавым раздорам прошлого». Два старика переводят взгляды с меня на трибуны друг на друга и обратно. План внезапного нападения сорван. Умы учеников захвачены моими словами. Если вам недостаточно моих слов, у меня есть доказательства. Я извлекаю из кольца дневник. Мы нашли записи покойного патриарха водного дракона в руинах храмового комплекса, который вы ищете уже долгие годы. Здесь вся истина, не было никаких предателей. Основатели сект, как и вы сейчас, безрассудно верили лишь в превосходство своего стиля. Ослепленные яростью, они убили своего учителя, который пытался их остановить, но даже умирая, он просил их примириться. «Это правда!» — истошно кричит Наоки. «Я видела все своими глазами!» «Да, верно, мы были там!» — присоединяются Юн и Лиу. «Вздор и ложь!» — кричит Рельмар. «Он пытается запятнать честь основателя нашей секты!» — ревет Карнато. Не слушая их, я продолжаю. Хотите остановить бессмысленное кровопролитие? Хотите спасти мирных жителей и свои семьи? Хотите узнать истинную правду? Я трясу древними документами. Подойдите и взгляните на нее собственными глазами. Переломный, судьбоносный момент. Достаточно ли этого, чтобы убедить их? Трибуны молчат, пока два патриарха пытаются перекричать друг друга. Я всматриваюсь в лица Драсса Фэна и Айкин Шуя. В их глазах сомнение. Желваки играют под кожей, нахмуренные брови, стиснутые челюсти. Вот оно. Момент истины.